И еще одним соображением. Когда сбывается пророчество. Эдуард I, как, пожалуй, никакой британский монарх, до и после него, умел учитывать и использовать в своих целях народные предания, апеллировать к истории, как выразился его биограф Полник. Он говорит, что он был виноват. Погорив Шотландию, он велел перевести в Вестминстерское аббатство и уморовать в свой коронационный трон Сконский камень. Памяте о пользовавшемся широкой известностью предсказании шотландского короля Кеннета Макальпина в IX веке, где будет находиться камень, там будут короноваться шотландские короли. Легенды это объясляет его мифический леофаль, камень судьбы из столицы первых ирландских королей Тары. Когда его осью в своей колеснице задевал законный наследник престола, камень судьбы издавал громкий крик, когда самозванец молчал. В Ирландии его якобы доставил её первый король Ирландский принц Эргус Мак-Эрка умер в 501-м. Другая легенда утверждает, что сконский камень – тот самый, на который клал голову ветхозаветный патриарх Иаков в Вефиле, когда ему во сне явился Бог. Современные геохимические исследования показали, что сконский камень – это не только виноват. вырублен из шотландского красного песчаника. Согласно последним гипотезам, до того, как попасть в Скон и стать коронационным камнем шотландских королей, он был кренастным алтарём крестителя Шотландии Святого Колумбана 521-597. А ещё раньше священным камнем Калидонских друидов. После завоевания Уэльса Эдуард I постарался как можно скорее заполучить в свои руки сокровищницу вальских принцев, где хранилась железная корона Британии. По легенде, принадлежавшая некогда Артуру Пендрагону, Исторические предания, не соответствующие его политическим целям, шедшие с ними вразрез, он бежелостно искоренял. После завоевания Шотландии по его приказу были собраны из всех шотландских монастырей и соответствующим образом исправлены все шотландские хроники. После завоевания Уэльса истреблены все барды отказавшиеся воспевать победителей. Уэльсцы верили в пророчество Мерлина. Когда английские деньги станут круглыми, уэльский принц будет коронован в Лондоне. А король Эдуард только что запретил разрезать английские пенни на половины и четверти для получения полупенсов и пензенов. картингов и начал чеканку монет соответствующего достоинства. Вдохновлённый этим пророчеством, воевал с англичанами последний принц независимого Уэльса Ллолин аб Грифид 1246-1282. Его отрубленная голова внасмешку над пророчеством И тогда по приказу английского короля выставлена на решётке лондонского моста коронованная венком из плюща. Но одновременно Эдуард I, этот гений средневекового пиара, заботился, чтобы мерлиново пророчество исполнилось, и буквально, разумеется, не так, как хотелось бы его врагам. в вензельскому и впрям с со современным предстояло короноваться в Лондоне его эдуарда собственному сыну